Этикет Придворный бал Как много о них писали в русской литературе Как красиво смотрелись в зарубежных фильмах В наших тоже Но, пожалуй, кроме фильма «Война и мир» показывались урывками А вот в западных фильмах про Старую Францию Про германские государства и, безусловно, про Австро-Венгрию Приемы с танцами были представлены во всем блеске Вспомните Майерлинг. Весёлая Вена, Маршаривка, Тринденёв. Красивая одежда, величественные интерьеры, великосветские интриги, душещипательный финал. Вспомнили? Так вот, главного нам никогда в кино не показывают. Это я о чём? Врут нам писатели, режиссёры, сценаристы в крайнем случае сильно заблуждаются. Придворный бал Это в первую очередь обязательная повинность. А развлечение случается, если тебе сильно повезет. Почему я так считаю? Увы. Исходя из собственного, пусть и не слишком большого опыта. Смотрите сами. 14 танцев. Особый шик для девушки или женщины, чтобы в бальной книжечке с расписанием все графы были заполнены. Это повышает самооценку танцующей особы и негласный рейтинг в глазах светских людей. Но ведь 14 танцев – это минимум 2,5 часа чистого времени интенсивного движения. Конечно, к ним добавляется антракт на еду и перерывы между танцами, во время которых можно присесть и выпить бокал вина или стакан прохладительного напитка. Но физически все равно тяжело. Еще тяжелее, если вдруг не нашлось пары на танец. Если никто не пригласил. Если распорядители нашли партнеров на пару-тройку номеров, а больше тебя никто не хочет измечать. Ну, как никто. Никто, кроме подружек, соперниц и многих других женщин, которые, разъехавшись по домам, будут долго и со злорадным интересом смаковать твой провал. Соответственно, любой приглашенный мужчина, чтобы не допустить разочарования дам, просто обязан танцевать все танцы. С точки зрения женщины-распорядителей бала у него нет никаких оправданий для пропуска. А во время перерыва ты должен успеть проводить партнершу на ее место, затем добежать другой конец зала, разыскать и пригласить следующую. Естественно, с вежливыми словами и улыбкой на лице. И не дай тебе боги задержаться по дороге, на секунду опоздав с приглашением дамы на танец. Жестокий отказ и презрение женщины тебе обеспечены. Хочешь провести время с любимой? Даже с официальной невестой, не более трех танцев за вечер и никогда два танца подряд. Два танца с одной особой на одном балу? Если не замужняя, будь готов к тому, что тебя объявят имеющим виду. Замужняя? Готовься к дуэли. Новое приятное знакомство. Три раза ха и еще раз ха-ха. Болтать во время танцев дурной тон. Молчать, впрочем, тоже. Несколько любезных слов и пара комплиментов достаточно. Но возможно ли оценить размер достаточного? Как узнать отношение партнерши к тебе? А веер у нее в руке на что? Его закрыли? Вы мне безразлично открыт на один лепесток мы можем дружить раскрыт полностью я без ума от вас развернув полностью и да им обмахивается я занят, и флирт мне не интересен тебе подают ве ручкой вперед уходи сейчас же тебя презирают в лучшем случае просто ненавидят верхних концом вперед. Задержись, ты симпатичен. Медленное обмахивание веером, раскрытого на три четверти. Поощрительное ожидание твоих дальнейших действий. Но если вдруг тебе предлагают раскрытый веер, берегись, от тебя требуют любви. Это только самые простые знаки, а женщины знают их сотни. На какой танец приглашать или быть приглашенной, тоже много значит. Первый парадный выход. Только с женой или невестой, если таковые имеются. Если нет, тогда следует положиться на решение церемонии мейстера. После седьмого танца на придворном балу, шестого на дворянском или пятого на всех прочих, следует обед. Это значит, партнер отводит свою даму за стол и садится рядом с ней. Как вы сами понимаете, этот танец самый наиважнейший. И естественно, жены и невесты должны сидеть со своими мужчинами. А вот остальным парочкам есть кое-какой простор для маневра. Раньше некоторые пытались ставить на это место мазурку. Но помилуйте, танцевать мазурку со своей супругой? Как вообще такое можно себе представить? Столь нелепая мода не смогла прижиться в обществе. При дворе, конечно, нет, но на некоторых балах, особенно если у хозяев есть девица на выдании или юноша, созревший для брака, последний танец затягивают. Для молодежи объявляют котельон. Дирижирующий котельоном может искусно затянуть его и на два, и на три часа. Но тогда никому не возвращается покинуть дом. Обязательная программа считается уже завершенной. Мужчинам одеваться на бал просто. Выходной или парадный мундир, как прописано по форме. Полный комплект наград, если пожаловано, конечно. Вот и все. Никогда не служившие, а если бал без чинов, то и остальные, приходят в партикулярных костюмах. Я про такое уже рассказывал. Вроде нашего фрака. Шьется по единой форме, со знаками различий на обшлагах и вышитыми значками наград на лацканах. Обязательно танцевальные туфли, разве что по возрасту или ранению нет возможности танцевать. Женщинам приходится много сложнее. Девицы, как правило, в легких платьях, обычно пастельных тонов. Минимум украшений. Печатка, мелкая подвеска, тонкий браслетик. И обязательное сопровождение матери или взрослой родственницы. Замужним дамам цвет и фасон платья регламентируется только модой и собственным вкусом. В украшений приветствуются бриллианты в невозбранном количестве, хотя и к другим камням противопоказаний никаких нет. Уже говорил, ограничение только моды и собственный вкус. Но вдовы отличаются от замужних лишь тканями чуть более темных оттенков. У всех без исключения женщин должны быть веера. Обычно из страусовых перьев, но бывают костяные, бумажные и даже металлические. Материалы для вееров привозятся из колоний. Бальное платье обычно шьется одно на весь сезон, но и такой расход для многих обременителен. Поэтому ношенные вещи подновляются, перешиваются и переходят от одной женщины к другой. Понятно, это не афишируется, вслух не обсуждается. Разве только между родственницами и ближайшими подругами? Но все знают о такой практике. И наоборот. Новое платье к каждому балу считается мотовством и желанием показать свое богатство, свойственное купчихам, но никак не дворянкам. И для мужчины и для женщин обязательно белые перчатки. Только лайка. Или, если разрешено по форме, тончайшая замша. Хотя для дам возможно дополнительное послабление. Натуральный шелк треснувшая по шву дырявая или запачканная перчатка, основание для отказа в танце, верное замечание о старших по возрасту и личину, а то и причины для удаления с бала У тебя обязана быть запасная пара. Нет? Найди где хочешь или тихонько исчезни. Так будет значительно приличнее, чем ославиться. И вот теперь скажите мне, В каком фильме показаны все эти больные сложности? А сколько судеб сделали резкий поворот из-за выбора не того партнера? Обычная история. У нее был верный жених, но она ему отказала в танце. Предпочла ловкого малого. Тот гол, как сокол, да и жениться не собирался. так глупышка осталась на бабах. Или того хуже. После мазурки верная жена сбежала от мужа. А в завершение ночи, полной пылающей страсти и кипения бурных чувств, ухажер бросил бедняжку. Хотя есть и другие примеры. Мои родители, например, познакомились на балу. Один танец, конечно, это почти ничего. Но потом можно найти место, где парочке удастся чуть-чуть поговорить. Ну и вообще. Где еще познакомиться прилично девице с молодым человеком? Разве еще на прогулке? Но кто их там друг другу представит? Слово «бал» — это сложное действие, которое невозможно показать в фильме полностью.